Глава двадцатая «Еще раз спрашиваю, где моя жена и сын?» Прочеканил Лев. «Понятия не имею». Даша скрестила руки на груди и прислонилась спиной к двери подъезда. «Врешь!» — крикнул ей в лицо Салтыков. «А ну пусти!» Он отпихнул Дашу от двери, зашел в подъезд, Беком взобрался на третий этаж и вошел в ее квартиру. Но вместо Веры и сына его встретил злой, как собака Сани. «Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты сюда не совался?» — разминая кулаки, спросил Саша. «Сколько раз говорил, что их здесь нет?» Он оттолкнул левак к входной двери, которая как раз в этот момент открылась. «Ой, мамочки!» Крикнула Дашка и успела отскочить в сторону, а лев вылетел на площадку и впечатался спиной в перила. Еще раз припрешься, достану ружье, пригрозил Саша. Ты знаешь, что я им умею пользоваться? Вернувшись домой, Лев прошел в грязных ботинках в кухню, открыл бар, достал виски, с грохотом поставил бутылку на стол и уперся кулаками в столешницу. Вера! Отчаянно крикнул он и, поджав губы, покачал головой. «Верочка! Дениска! Верочка!» Лев прижал пальцы к переносице, закрыл глаза и горько зарыдал, словно в бреду повторяя имена жены и сына. Затем он набрал номер Веры, но бог телефонных звонков снова рассмеялся ему в ухо со словами «Абонент временно недоступен». Лев плеснул в стакан виски, прошел к столу по пути запнувшийся пакет с бутылками, опустошил содержимое стакана, взял в руки повестку в суд и взглянул на электронные часы, где ярко синим светилось время. 9.42. И дата — 23 января. От мысли, что через неделю состоится суд, все его внутренние органы завязывались в тугие узлы, а в голове никак не укладывалось, что в этой квартире Больше никогда не прозвучит озорной смех Дениски, что его Верочка больше никогда не встретит его с работы, не обнимет, не поцелует, не спросит, как прошел день. Налив еще виски, Лев прошел в детскую, сел на Денискину кровать, сморщив губы и судорожно вздохнул, и в который раз обвел взглядом книжки, игрушки и распахнутый пустой шкаф. Как ты там без папки? прохрипел Лев, стеклянными глазами глядя на фото сына. На кухне зазвонил телефон, но Лев проигнорировал звонок. Это только в первые дни после ухода Веры он не выпускал из рук мобильник, отвечал на каждый входящий в надежде, что это звонила жена. Но все звонки, как правило, были либо от сотрудников салона, либо от клиентов, которые не могли попасть к нему, чтобы либо набить тату, либо ее доработать. Лев не появлялся на работе больше трех недель. Пустил все на самотек и отчаянно пытался отыскать веру и сына. Он раз пять наведался к ее единственной подруге, но та молчала как партизан. Съездил к веренным родителям, но Ольга Николаевна не пустила и на порог. Отесть, который, по всей видимости, снова ушел в запой, выскочил из дома с топором и грозился превратить БМВ в груду металла, если еще раз увидит Лева в поселке. Лев решил, что раз тесть снова взялся за бутылку, то навряд ли Вера там. Жена терпеть не могла запоя отца. В такие моменты обстановка в родительском доме была очень накаленной. Отец мог среди ночи горланить песни, а теща орать на него как резаная, колотить, чем придется, и выгонять из дома. Навряд ли Вера бы позволила Дениске наблюдать за этими концертами. Оставались два варианта: Либо они все же живут у Дашки, либо в какой-нибудь гостинице. Уж денег на первое время у нее точно хватало, учитывая, сколько он отвалил Кристине. Лев поднял с пола бутылку и переместился в спальню, где по-прежнему стены украшали проклятые фотографии. Он много раз подходил к каждой из них и хватался за голову, все еще не веря, что Кристина и оказалась его жена. В голове не укладывалось, как Верочка его нежный цветочек, его прилежная девочка, которая считала меня чуть ли не смертным грехом, сумела такое провернуть. Неужели она была способна на такие пируэты в постели? Неужели все это время в ней сидела такая страстная женщина, способная свести с ума одним прикосновением? Если бы не фотографии, где она без маски, то Лев бы до сих пор не поверил, что француженкой была его жена. Он вспомнил все до мелочей. Как признавался Кристине в любви, как в порывах страсти шептал, что лучше ее нет во всей Вселенной, как одаривал подарками и как, приходя домой, врал про внеплановые мастер-классы и поздних клиентов. И про то, как отправил жену в Питер в годовщину свадьбы, а сына нянечки тоже вспомнил. От мысли, что когда он так нагло врал жене в глаза, и она это прекрасно понимала, Лев был готов провалиться под землю. Как ему хотелось отмотать время назад и не заходить на этот злополучный сайт шалуньи. Лев понял, что все изначально было спланировано так, чтобы он клюнул на Кристину. И имя было выбрано не случайно, и национальность. «Как же ты меня сделала!» — вздохнул он, глядя на ночник-проектор, транслирующий фото Веры в свадебном платье. Он взял в руку золотую цепочку с кулоном и вздохнув обронил: "Действительно, баран". И как после всего этого вымолить у тебя прощение? подумал он, глядя на свое отвратительное отражение в зеркальных дверях шкафа. Пригладил торчащие в разные стороны волосы и провел ладонью по трехнедельной растительности на лице. Ничего не осталось от ухоженного, халеного и вкусно пахнущего дорогим парфюмом мужчины. На расправленной кровати сидел классический алкаш с красным лицом, мешками под глазами, глазами, как у китайца, и в мятой футболке облитой виски. «Может, прикинуться смертельно больным?» — подумал Лев. «Хотя это навряд ли поможет. Ведь получается, что жена собственными глазами...» спрятанными под маской, наблюдала за изменой. В дверь квартиры постучали так громко, что Лев даже вздрогнул, а часть виски пролилась на кровать. «Кого еще там принесло?» — прорычал он и широкими шагами отправился в коридор. Посмотрев в глазок и увидев сердитое лицо Мажорицкого, Лев закатил глаза. «Вот только тебя мне не хватало для полного счастья», — проворчал он про себя. Имя адвоката Мажурицкого знала вся столица. Его часто показывали в новостях, участвующим в громких судебных процессах. Скрываться от него — не лучшая затея. Засудит еще, не дай бог, за недоделанное тату, даже несмотря на их приятельские отношения. Лев прочистил горло, пригладил волосы и открыл дверь. «Привет, Георгиевич!» Он отошел в сторону и приглашающий кивнул в квартиру. «Ну надо же!» — воскликнул Межерицкий и, обведя взглядом помятое лицо льва, покачал головой. «Ну и видок у тебя!» Павел Георгиевич снял обувь и проследовал за львом в гостиную. «Я уж хотел тебя в розыск объявлять. Три недели хожу с недобитой тату. Может, соизволишь объяснить, в чем дело?» «Да тут такое!» Вздохнул Салтыков и, пока варил гостю кофе, рассказал, что от него ушла жена. Не вдавался в подробности, из-за чего именно, но про измены сознался. «Да, догулял ты, Лев Сергеевич. Такую женщину потерял. И что, даже на контакт не идет. «Да какое там?» Снова вздохнул Лев. «Где их искать, не знаю» как сквозь землю провалились. Навряд ли до суда удастся поговорить с ней, чтобы попытаться вымолить прощение. «А суд на какой день назначен?» «На тридцатое. «Угу, угу», — задумался Межерицкий. «Ну что ж, тогда нужно сделать ход конем. Рассуждал он вслух, а затем резко поднял глаза на льва и со всей уверенностью заявил. «Будем возвращать твою веру. Есть у меня один проверенный способ». Подмигнул адвокат и, подняв вверх кружку с кофе, чокнулся с воздухом.